44. Промышленная революция Война на Балканах и в Азии никак не сказалась на темпах развития науки и промышленности в Российской империи. Интенсивная прогрессорская деятельность команды подселенцев ускорила промышленную революцию в России на четверть века относительно Европы и почти на полвека относительно России в стволовой реальности. Развитие промышленности в Европе и Америке, наоборот, было замедлено интенсивной работой спецслужб по переманиванию ученых и специалистов из других стран, а также организацией диверсий на самых передовых промышленных предприятиях и научных учреждениях. Госраз действовал нагло и цинично, так как это было принято в XX веке, но никак не в начале XIX века. Эффективной работой ГОСОХ и ГОСКОНТ утечка научной и промышленной информации из России в Европу была полностью перекрыта. Госраз, по указаниям великого князя Константина Павловича, произвела ряд террористических актов против высших должностных лиц великих держав. В марте 1929 -го года террорист покушался на жизнь короля Пруссии Фридриха Вильгельма, выстрелив в него дважды из револьвера. Король был ранен, А покушавшийся убит на месте. Проведенное дознание выявило, что улики ведут к заказчикам в посольстве Англии. Фридрих Вильгельм истолковал покушение как месть за отказ участвовать в войне с Россией. Разразился дипломатический скандал. Посольство Англии в полном составе было объявлено персонами Нонграта, а союз Пруссии и России укрепился. В мае террорист бросил бомбу в короля Испании. Король Фердинанд был убит. Сам террорист при взрыве бомбы погиб. Улики указывали на связь погибшего террориста с посольством Франции. Вступившая на престол королева Изабелла, дочь злодейски убитого Фердинанда, объявила войну Франции. Вооруженные силы Франции после поражения на Балканах были весьма слабы. В июле террорист из винтовки застрелил президента североамериканских Соединенных Штатов Джексона. При попытке захвата террорист оказал сопротивление и был убит охраной президента. Неопровержимые улики указали на заказчика покушения мексиканское правительство. Новый президент североамериканских Соединенных Штатов Ван Бюрен объявил Мексике войну. Генерал-губернатор Русской Америки Гагеместер заключил договоры с вождями всех индейских племен, проживающих на западном побережье Америки от Аляски до Калифорнии. Все они признали вассальную зависимость от России. Теперь, фактически и формально, все земли от водораздельного хребта Кордильеры до западного побережья Северной Америки принадлежали Российской империи. За летний сезон в Калифорнии было добыто и отправлено в Россию 612 тонн золота или 512 миллионов рублей, что равнялось пяти годовым бюджетам Российской империи за 1826 год. Воспользовавшись начавшейся в августе войной между Североамериканскими Соединенными Штатами и Мексикой, Гогемейстер выкупил у правительства Мексики за 2 миллиона 200 тысяч золотых рублей все Тихоокеанское побережье от Сан-Франциско до Сан-Диего. Деньги были крайне нужны мексиканцам для покупки оружия. К середине лета все старые, но еще более-менее крепкие линкоры и фрегаты на Балтийском и Черном море были переоборудованы в парусно-паровые транспорты. В конце июля с Балтики в Северное море вышла вся паровая эскадра Балтийского флота в составе три фрегата, шесть корветов и семь бригов. Причем один из бригов был полностью металлическим, а также переделанные в транспорты четыре парусных линкора и три фрегата – В это же время в Средиземное море вышла паровая эскадра Черноморского флота в составе три фрегата, пять корветов и шесть бригов. А также транспортные корабли – три парусных линкора и три фрегата. Все корабли, кроме транспортов, были оснащены новыми казнозарядными нарезными пушками. Состояние войны России с Англией и Францией продолжалось. Ни одна из сторон конфликта с мирными инициативами не выступила. В течение июля, августа и сентября русские корабли снова разгромили все крупные порты Франции и Англии, а также осуществили блокаду побережья этих стран. Особенно трудно пришлось Англии. В лишенной подвоза продовольствия из колоний стране начался голод. Все военные корабли Англии и Франции, рискнувшие высунуться из защищенных береговой артиллерии гавани были потоплены. Русские эскадры перехватили, утопили или взяли в качестве призов большое количество торговых судов, следовавших в Англию и Францию. В конце сентября эскадры израсходовали уголь и прекратили блокаду. Все корабельные верфи России работали с полным напряжением своих мощностей, выпуская новые паровые фрегаты, корветы и бриги. Черноморский и Балтийский флоты получили указание готовиться в следующем, 1830 году, с апреля месяца, начать полную морскую блокаду Англии и Франции и продолжать ее до ноября, организовав непрерывное снабжение кораблей боевыми припасами. Дипломаты работали с правительствами Испании, Пруссии и Дании на предмет возможности снабжения русских эскадр водой и продовольствием в портах этих стран. В июле Сибирскую железную дорогу от Москвы дотянули до Нижнего Новгорода, а в октябре – до Самары. Южную железную дорогу в ноябре довели до Севастополя, а в декабре дотянули ветку до Мариуполя. Начали строить дорогу от Самары до Челябинска, Сретенска и Шилки, а также дороги Петербург-Рига с ответвлением к Кревелю и Казань-Соликамск. Металлургические тресты самостоятельно строили дороги между своими рудниками – шахтами и заводами. Трест сред тянул свою промышленную железную дорогу к Соликамску, а Юж-Урал-Мед – к Челябинску. Ширина колеи трестовских железных дорог совпадала с государственными. в речи Шилки и Аргони создавались сразу два треста – Амур-кораблестрой, который должен будет строить из местного сырья речные и морские корабли, а также снабжать углем Амурскую флотилию. Создаваемый на основе нерченских серебряных рудников и заводов Трест-Амур-Цвет-Мед будет заниматься добычей полиметаллических руд и выплавкой из них серебра, свинца, олова, меди, никеля и хрома. Металлообрабатывающие заводы были загружены переделкой гладкоствольных бронзовых пушек в казнозарядные нарезные. Трестом была поставлена задача за зиму и весну 1830 года переделать все полковые, дивизионные и морские пушки. Трест «Среду Ралмет» вел разработку стальной нарезной казнозарядной морской пушки с пружинно-резиновым противооткатным устройством. «Тул-Пруш-Трест» был занят переделкой гладких ружей в казнозарядные винтовки. Одновременно Трест вел разработку новой стальной казнозарядной винтовки под бумажный патрон. Применение стали для орудийных и винтовочных стволов позволит значительно увеличить пороховые заряды и, как следствие, дальнобойность оружия. На «Онешмаш» Тресте вели эксперименты по изготовлению унитарных пушечных выстрелов и винтовочных патронов с капсюлем и латунной гильзой. Трест «Мосэлектромаш» осваивал выпуск разработанного в электротехнических лабораториях Академии наук бортового корабельного оборудования, дуговых прожекторов, сигнальных фонарей, централизованных электрических систем управления артиллерийским огнем, систем внутрикорабельного освещения и сигнализации. Кораблестроительные тресты осваивали применение электродуговой сварки для сборки корпусов кораблей. Академия наук работала над телефонной связью, электрическими лампочками накаливания, двигателями внутреннего сгорания, искусственным каучуком, электроизоляционными материалами, электрогенераторами и электродвигателями, бездымным порохом, вакцинами против эпидемических болезней и множеством других полезных вещей. Недостатка в специалистах, финансировании и новейшем оборудовании, закупаемом в Пруссии, Дании, Голландии, Швеции и Североамериканских Соединенных Штатах, ученые не испытывали.